Двойной агент по неволе. Чиз был в бешенстве. Прошли сутки, а Колобок не обнаружен. Где он? Чем занимается? Хорошо, если залёг на дно и сопит в две дырочки, а если перебежал на сторону врагов, с него станет. Подловат был всегда, а ему известно слишком многое. По крайней мере, вполне достаточно, чтобы ущерб от его предательства достиг критической точки. Мера, конечно, принята. Перепрятано, в частности, оружие, даже то, о котором Колобку, кажется, никак не должно было быть известно. На 80% обновлен автомобильный парк. Всем членам команды запрещено появляться как по месту жительства, так и по любому иному адресу, который может быть известен Колобку. Колобок как в воду канул. Он даже не позвонил ни Чису, ни кому-либо другому, и это было плохим знаком. Если раньше Чиз допускал, что Колобка при определенных обстоятельствах возможно было бы простить, то нынче вопрос так уже не стоял. Конечно же, только смерть. «Если до вечера не отыщете Колобка, буду считать вас в сговоре с предателем», — пригрозил Чиз. «И постоянно проверяться, чтобы не притащить хвост. На сегодня это первейшая задача». «Колобок трус, он не пойдет ни к кому». Наверняка залёк высказал предположение о лом. Но он до сих пор даже не попытался оправдаться, взмахнул руками Чиз. И этим отрезал себе путь назад. Он это прекрасно понимает, и рано или поздно переметнётся. Тем более, когда нас начнут отстреливать, как куропаток, мрачно добавил Майкл. Да запел он зуб даю, скривился Лом. Спиртное не употребляв же по причине кодирования, значит, необходимо найти, пока не выбрался из запоя, заключил Чиз. Найти и обезвредить. Околобка ещё вчера провели к испанцу и вытолкнули на середину комнаты. Испанец, сидевший у камина, неохотя повернул голову. Что пришёл? У меня конфликт с Чизсом вышел. Хотел уши отрезать и за мошонку подвесить. Чего так? Чиз очень грубый мужчина. Я убежал. Я по простыням спустился, ну по тем же, по которым босс ушел. Из-за чего конфликт-то? Ирония судьбы с легким кошмаром. Я предположил, что босс сам ушел, а Чиз сказал, что похитили и по лицу мне. А потом решил все поотрезать и... Ладно, хватит. Не ной. Чего разнылся испанец поднялся и прошёлся по комнате колобок вдруг увидел что испанец жутко пьян и сердце его сжалось и болезненно рванулось вниз колобок вырос сотчивым алкоголиком и по этой вероятной причине без привычной настороженности воспринимал нетрезвых людей лишь тогда когда сам бывал пьян я просто ну понимаете залепеталон Испанец остановился и по рыбе глянул в его сторону. Ты мне конкретно скажи. Ты мне. Моз구나 похитили? Похитили мозгуна я тебя спрашиваю, или он сам свалил? Я не знаю. Здесь думает, что похитили, а я другой вопрос. Кто комара прирезал? Я не знаю. Не я, не наши. Ты ничего не знаю. Так испанец подошёл, и теребя бородку, принялся рассматривать колобка неожиданно, избавившимися от перины бессмысленностью глазами. Потом хитро улыбнувшись, спросил: "Тебя чис прислал?" Лицо колобка обрело цвет бедра испуганной нимфы, как пишут в книгах. Такого оборота он не ожидал. Не рассчитывая на особо тёплый приём, он в то же время никак не предполагал, что будет обвинён в подобных вещах. Т- я встретив это, жалетел. Да все же видели я, я спускался очист ножом, и я полетел, я чуть позвоночник не сломал. Чей сорёт, держите. Я же чудом вырвался. Э- эс- инсинировка. Усмехнулся испанец и направился к креслу. Колобок беспомощно оглянулся на двух крепких ребят, в течение всего этого времени молча стоявших позади него. «Пошли, голубчик, поваркуем», — предложил один из них, поигрывая с Теком. «Расскажешь нам подробненько в красках и цвете», — добавил второй, высокого роста брюнет с улыбкой генерала Лебедя. «А мы проверим на детекторы лжи. У нас их много. Разных». К господин испаннец взмолился колобок и в ту же секунду склопотал увесистый подзатыльник от того, что состеком. Ой-ой, ведь ни за что же? Да. Ни за что. Однако стало совершенно ясно, что в полной мере, выговорится он получит возможность не здесь, не среди роскоши каминной комнаты, а в гораздо менее комфортабельных условиях. Спустя час Колобок вновь предстал перед испанцем. «Каковы результаты?» — лениво оборонил испанец. На этот раз он даже головы не повернул. Колобок в надежде оборотил затравленный взгляд к провожатым. «Похоже, не вряд. Можно закапывать», — ответил обладатель ухмылки генерала Лебедя. Испанец тяжело поднялся и подошел, пошатываясь к Колобку. «Закопать успеем», — Так вот, блинчик, булочка, как там тебя? Колобок шмыгнул разбитым носом Колобок. Так вот. Колобок. На. Да. На меня будешь работать. Я даю тебе шанс, бублик. Возвращаешься к своим дружкам и Ты понял зачем? Чтобы я был в курсе всего и всякого, да? «Что-то новенькое? Звонок!» «Вывод, дашь ему свой телефон?» «Обман! Неточность!» Приговор приводится в исполнение. Но, «Но Чис... Чис убьет меня? Я едва ноги унес!» застонал Колобок, когда до его сознания дошел смысл полученного приказа. «Ну, убьет и убьет. На войне, как и на войне!» развел руками испанец. и потерял равновесие. Колобок бросился поддержать его, однако нарвался на неожиданный оклик. Руде! Коллеги, проинструктируйте и на запуск. Отчёт пошёл. Я, если что, решил, то обязательно выпью. Если сомневаешься, не делай, если сделал, не сомневайся. А если сделал против своей воли, под принуждением, а? «А кого это интересует?» «Уж не Чис, это точно!» Колобок быстро удалялся от особняка испанца и плакал. Он пропал. «Явиться к Чису — смерть!» «Не явиться — тоже мучительная смерть!» Проехав сотню метров, Колобок остановил автомобиль, забежал в сельский магазинчик и купил бутылку водки. Затем вернулся, взял еще чипсов на закуску Забравшись в машину, открыл бутылку и обливаясь слезами и водкой, ополовинил её. Спустя 2 часа его нашли у школьного приятеля и притащили к чису. Мимоходом подвергли неприятной и болезненной процедуре отрезвления посредством аплеух. Чис был доволен. Значит, не успел гнилушка переметнуться. Отлично. Но это впереди. «Да, Колобок!» Чиз удовлетворенно потер руки и прошелся по кругу, оценивающий, оглядывая помятого соратника. «Мы тут подумали, и я решил». «Ну-ну, взбодрись!» «В общем, Колобок, отправляем тебя в стан врага, будешь засланным казачком». «Нет!» — взвыл Колобок. «Лучше убейте! Нет! Нет, я не пойду! Лучше убейте!» Колобок упал на колени, закрыл лицо руками и зарыдал, как любящая жена на могиле любимого мужа. Колобок, умись! Ты как баба в самом деле. Вот уж не думал, что ты такой робкий парнишка. Сам подумай, я предлагаю. А это вместо того, чтобы приговорить тебя, я предлагаю достойно искупить свою вину и послужить общему нашему делу. Ты явишься к Шекспилю, И расскажешь, как тебя здесь не любят и не понимают. Шепель, кстати, был когда-то корешем босса. Что еще говорить, мы тебе объясним. И у нас будет свой человек в стане врагов. Разведчик. Это самая почетная и романтическая профессия в мире. С оплатой тоже не обижу. Колобок продолжал плакать. Романтика профессии разведчика его не увлекала. А стать двойным агентом это и вообще выше высшего предела. Одновременно быть агентом в двух находящихся в состоянии войны бандитских группировках, самоубийство в возвращённой форме. И всё-таки колобок дал своё согласие. Он услышал характерный металлический звук, поднял зареванное лицо и, пряча взгляд от смертельно опасного пистолетного взора, способного навести какую угодно порчу сквозь рудание выдавил: "Я согласен. Вот и чудненько. Сам подумай, Ты если умрёшь, то как герой в скряжалях о тебе запишут. Памятник тебе сделаем такой, что девки толпами будут на твоей могиле рыдать. И один умама остался, шмыга носом сказал колобок: "Ни на что уже, впрочем, не надеясь. Ну извини. У всех у нас мамы". Колобок вот уже в течение полугода Один был не только у мамы своей, но и у себя самого, потому как брат его Артём, появившись на свет на целых 10 минут раньше него, отбывал шестилетний срок наказания за избиение отчима, которого били вдвоём, крепко и не без удовольствия. Жёсткий, многословный, всегда идущий к цели напролом Артём писал стихи под Маяковского и зачитывался романами Платонова, считая его самым русским писателем. Колобка решили отправить к Шепелю, потому как по мнению чиса именно Шепель наиболее авторитетен, если сравнивать его с Пушкиным и Испанцем. Для Колобка же не было большой разницы в том, к кому именно отправить его чис. Когда он придёт к Шепелю, тот наверняка сообщит Испанцу, что у него перебежчик из вражеского лагеря. Колобку предстояло решить, насколько он должен быть откровенен с Шепелем и Испанцем. сказать, что ему опять пришлось бежать, и потому он не может быть агентом стани Цыса. А может быть, рассказать испанцу о перевербовке? Ладно, поставим вопросы иначе: с кем выгоднее сотрудничать? По всему выходит, что с Цысом всё-таки разделаются. Если бы босс не пропал, то ещё можно было бы надеяться на что-то. Мозгун-то всё же это мозгун. Мозгун уж сколько лет живёт и выживает, и всё гребёт, и подгребает. Мозгун рассказывали, когда-то мозгликом прозывался, а мозгуном-то уж позднее стал. Мозгун мог стратегически мыслить. А чис положит братву и сам ляжет. Хотя на храпестности у него хоть отбавляй, а смелость города берёт. Хорошо бы мозгун нашёлся. А ещё лучше самому его отыскать и выручить. Тогда был уж точно памятник. Впрочем, в этом случае и в живых бы остался. Остался бы жить, да ещё джип в награду отхватил, крузак, возможно. Колобок старательно взвешивал, думал, просчитывал варианты. Однако не выдержал напряжения и напился, решив отправиться к Шепелю завтра с утра.